Глава двадцать вторая. Магнетизм. Прошло еще несколько дней, а здоровье Леонида все еще было сомнительным. Однажды, часов около двенадцати ночи, вошел в комнату Леонида консул. Вынув из кармана золотую монету, он подал ее сиделке, ухаживавшей за больным, говоря... «Послушай, Мария, ты не должна мешать мне совершить кое-что над больным. То, что я сделаю, не только не повредит ему, но, напротив, скорее всех докторов Смирный вылечит бедного Леонида». Вслед за тем он взял в свои руки два большие пальца Леонида и держал их до тех пор, пока они согрелись. Потом клал поочередно свои руки на плечи, на лоб и на колени больного, и, наконец, начал производить руками над его телом различные движения. Безжизненные глаза больного долго смотрели в глаза консула и, наполнившись слезами, снова закрылись. Сначала консул испугался, но, заметив в больном некоторые движения, не мог не выразить восторга, думая, что надежды его на магнетизм оправдываются. Он действительно усыпил больного. Теперь, наклонившись к Леониду, он стал его тихо спрашивать, сколько времени он должен усыплять его посредством магнетизма. — Только пять минут, — отвечал Леонид. — Но, пожалуйста, поскорее, — прибавил он, — я томлюсь в горячке. — Ты чувствуешь, что сон тебе полезен? — Да, он для меня очень приятен, но у меня сильно болит грудь. «Ну, как ты чувствуешь сам? Поправляется твое здоровье?» «Нет, я, кажется, скоро умру от лечения моих докторов». «А как же они должны лечить тебя?» «Во-первых, не нужно давать мне никаких лекарств, потому что внутри моей груди ни один орган не поврежден. Кроме того, я должен лежать грудью на подушках, а не спиною». Причем следует только промывать мою рану почаще холодной водой. Выслушав Леонида, консул взял перо и бумагу и спросил его по-французски, чтобы не поняла сиделка, полезно ли для тебя какое-нибудь приятное впечатление. — Всякое впечатление для меня вредно, — отвечал Леонид. — Мой организм требует полнейшего спокойствия. — Знаешь ли ты содержание писем, лежащих на столе, например, этого? — спросил консул, взяв со стола одно из писем. — Содержание обоих ужасное. Если я в действительности узнаю его, то немедленно умру от потрясения. Дрожат страх и, сомневаясь, консул попросил рассказать их содержание. — Ах, Боже мой! — Это письмо от моей матери из Константинополя. Она пишет, что единственный наш дом в Татавлах сожжен, и обе мои сестры повешены кровожадным визирем, желавшим отомстить мне за содействие мое наследникам Кветипоглу. Нашей красавицы Маломатеньи больше не существует. Она исчезла неизвестно куда. Кроме того, этот кровожадный турок не насытился еще всеми несчастьями моей семьи и, обратив моих братьев в мусульман, отправил в Мекку. Мать же моя, опасно больная, лежит в городской больнице без куска хлеба. А другое письмо что содержит? Скажи! Оставь меня. Впрочем, подожди. Письмо это от от неокла судцо. Он пишет, что его насильно женили на дочери князя Калимахи, вследствие чего он и не мог исполнить данного обещания жениться на маломотении, но я не могу более говорить «довольно». «Сколько времени могу я оставить тебя в таком положении?» «Три четверти часа. Я нуждаюсь в отдыхе, а потом...» «Разбуди меня, когда можно магнетизировать тебя в другой раз, послезавтра вечером в этот же час?» Консул прекратил свои вопросы, прочитал все записанное и с радостью сказал, испуганный всем этим сиделке, «Душа больного сообщила мне способ, которым мы должны лечить его. Теперь я попрошу тебя, во-первых, никому не говорить о том, что ты сейчас видела. Во-вторых, не исполняй ни одного приказания докторов, а только показывай вид, что исполняешь их. Делай же только то, что я скажу. Когда таким образом с помощью Божьей больной поправится, я щедро награжу тебя». Сиделка обещала исполнить все по приказанию консула. Он же, разбудив Леонида в назначенный час, ушел в свою комнату. Через три дня консул повторил свой опыт магнетизирования со следующими вопросами по-французски. «Ты спишь, Леонид?» «Да, сегодня мне легко спалось». «Лучше ли тебе?» «Да, мне гораздо лучше. Я чувствую, что ты возвращаешь меня к жизни». «Не утомляет ли тебя разговор?» «Всегда утомляет». «Все-таки ты можешь отвечать мне?» — Да, я не могу не отвечать, но я прошу тебя долго не мучить меня. Я задам тебе только несколько вопросов о графине Петровой. — Что? — О графине? — спросил Леонид, слегка смеясь. — Да, о графине. Знаешь ли ты, где она? — Нет, но только она не в Смирне. — Где же она? — Это трудно сказать. — Не могу. — Постарайся. — Обожди. Она в Константинополе. Что она там делает? Теперь она приготовляется к путешествию. Сожалеешь ли ты о том, что она уехала? И сожалею, и радуюсь. Почему? Потому что присутствие ее прежде было для меня приятным. Теперь же она — главная причина моего несчастья. Где ты познакомился с ней? В Неаполе. В Неаполе, — повторил консул. Да, в Неаполе произошла дуэль между мной и итальянцем, и мой верный пастор положил конец этой дуэли. Эти все слова консул записал. — Она тебя любила? — продолжал он спрашивать. — Да, она сильно меня любила. Но замечал ли ты, что она влюблена в то же время и в других? Она принадлежала только мне. — Жаль, что нет здесь Адель. «Чтобы слышать все это», — сказал консул про себя и продолжал, обращаясь к Леониду. «А ты также любил ее?» «Увы, последнее время нет». «Почему же?» «Я любил другую женщину». «Какую?» «Оставь меня, ты утомляешь меня твоими вопросами». «Хорошо, сколько времени ты должен спать?» «Только десять минут, по прошествии которых разбуди меня». «А когда можно продолжать вопрос?» «Завтра, во втором часу по полуночи». Консул ушел в свою комнату, предавшись новым впечатлениям, полученным через эту великую науку. На другой день, в назначенный час, консул повторил магнетизирование. «Лучше ли тебе сегодня?» — спросил он. «Гораздо лучше. Опасность миновала». Скоро ты будешь в силах встать с постели? Через десять дней я буду совершенно здоров, но только спустя месяц я буду в состоянии выйти из дому. Намерен ли ты продолжать дружеские отношения с Александром? Ах, к чему вы смеетесь надо мной? Александр давно уже оставил Смирну, или лучше сказать, его заставили выехать отсюда. Он поехал за графиней? Нет, он отправился в другую сторону. — Итак, ты больше не любишь графини? — Нет, я уже сказал вам. — А где та, которую ты любишь? — Здесь, недалеко. Восторженно смеясь, ответил Леонид. — Как ее имя? — Оставь меня, оставь. Ты не должен спрашивать об этом. Я непременно хочу знать ее имя, настаивал консул, чувствуя какой-то невольный страх. — Нет, я не могу сказать. — Ее имя! — громко приказал консул. — Адель! — ответил Леонид. — Адель! — повторил консул, пораженный как громом. — Ты любишь баронессу? — Да, я люблю ее! — ответил вздыхая Леонид. — Я люблю ее самой высокой, честной любовью, происходящей вследствие ее добродетельных качеств. То есть ты только дружен с ней? Нет, я влюблен в нее. Я страстно обожаю ее. Но моя дружба к тебе удерживает мою страсть». Бронесса тоже любит тебя?» — спросил консул, уста которого не смели более произносить обычное имя «Моя Аделичка». «На это трудно отвечать. Нет, скажи». У нее ум сильнее страсти, и если бы даже она имела ко мне склонность, то скорее решилась бы умереть, чем высказать ее. Все-таки она любит тебя. Я знаю только, что отсутствие мое печалит, а присутствие радует ее. Но придет ли время, когда она отдастся тебе? При вас этого не будет никогда но если она ответит на твою любовь, злоупотребишь ли ты моей дружбой? — Никогда, никогда, — ответил Леонид дрожащим голосом, словно бы вопрос этот огорчил его. Тысячу раз обдумывал я долг моей дружбы к тебе и решил более не видеть ее. — Когда видел ты ее в последний раз? — Ах, последний раз! Это было в тот вечер, когда начались мои несчастья. Я был в ее спальной. — В ее спальной? Ты сам запер нас там в день обеда для английского капитана. — Как ты попал туда? — вскричал пораженный консул. Когда я вышел из зала, чтобы отправиться домой, я вдруг увидел в смежной со спальней комнате плачущую баронессу. Я стал утешать ее, но она строго приказала мне оставить ее. В замешательстве, вместо того, чтобы направиться к выходу, я попал в ее спальню. В это время пришли вы. Но что случилось далее, вы сами знаете. О чем вы разговаривали там? Мы ни одним словом не обменялись. Положение баронессы было крайне грустно. Я только на прощание поцеловал ее в губы. Консул вздрогнул. — Это все правда? — спросил он. — Ты не должен задавать мне этот вопрос, потому что я повинуюсь твоим приказаниям. — В таком случае подпиши это, — сказал консул грустно, давая перо в руки Леонида. Потом он спросил когда должен он магнетизировать его в следующий вечер и, разбудив Леонида, ушел.